Два раза в день их кормили. Небольшими группами, развязывая руки и бдительно наблюдая за каждым движением. Пища была максимально простой и сбалансированной. Догарцев, впрочем, Кей упрямо называл их людьми Дарлока, волновало лишь здоровье пленников, а не их гастрономические пристрастия. Три раза в день водили в туалет, надзирая столь же тщательно». Вначале это вызвало у нескольких девушек истерику из самой странный из возможных видов забастовки, но к вечеру они уже оправлялись без излишнего визга. Разговаривать между собой никому не мешали, а вот две попытки драки, оба раза объектом агрессии был Кей, пресекались выстрелами из Станнера. Кей не приписывал это своей особой значимости, точно так же предотвратили бы любые беспорядки, но для пассажиров челнока был лишь один внутренний враг — он. Его поступок привел всех к мучительному плену. Его выстрелы убили троих безвинных детей, не говоря уже о пилоте и карантинниках, так считали все. Он должен был умереть. Однако догарцы, дежурившие у люка под потолком, общего мнения не разделяли. Вечером, когда погасили свет и Кею стали сползаться линчеватели, Надзиратели парой выстрелов напомнили о существовании ночных очков. После этого ненависть к Кею выражалась лишь словесно. Но оскорблений Кей не замечал. Сейчас его волновало состояние Артура. Мальчик разговаривал с ним, если Кей начинал беседу, отворачивался, если кто-то из пассажиров начинал проклинать убийцу и его сына. И думал. Думал о чем-то своем. «Ты можешь убить себя?» – спросил однажды Кей. Артур кивнул, чего Кей и ожидал. Связанные руки никогда не были помехой для самоубийства. «Сделай это, Артур». Мальчишка покачал головой. Это тоже не оказалось для Кея неожиданностью. Он замолчал, глядя в выложенный мягкой плиткой потолок, чувствуя всем телом, как мчится сквозь пространство крейсер. «Обычный человеческий крейсер с экипажем из обычных людей». знающих язык Дарлока. Вечером третьих суток полета к нему подполз-подкатился молодой мужчина. Его костюм до сих пор казался отглаженным, дорогая ткань сопротивлялась заточению изо всех сил, но небритое лицо и выбившаяся из брюк рубашка не оставляли и намека на элегантность. «Меня зовут Вячеслав», — шепотом начал он. «Я врач, судебный эксперт. Вы не похожи на больного». «Я здоров», — согласился Кей. «Почему вы открыли стрибу?» «Я слышал, вы говорили сыну о Дарлоке». «Нас захватили наемники Дарлока». «Допустим, но зачем?» «Вы помните смутную войну?» «Я родился гораздо позже». «А историю проходили?» «Люди воевали с Дарлоком лишь два года, после чего император заключил мир». Не слишком-то выгодны, мы даже потеряли пару планет. Но воевать дальше стало нам слишком дорого. Саботаж на заводах и ракетных базах, постоянный шпионаж с потерей новейших технологий. Агенты Дарлока были повсюду. Ни одной расе не удавалось завербовать столько предателей. Если их разоблачали, они умирали с криком «Дарлок!». Вячеслав поморщился «Иуды находились всегда и у любой расы». но не в таком количестве и не столь фанатичны. На допросах они убивали себя, не сказав ни слова. А вскрытие врач энергично закачал головой. В лежачем положении это выглядело даже забавно. «Я помню. Синдром нейронной деструкции. Их мозги выгнивали в считанные минуты после смерти». «Ага», — с мрачным удовольствием подтвердил Кей. Они владеют техникой психического контроля, превращающей человека в марионетку. Нужны лишь пленные, и Дарлок их получает. Когда те двое вошли в челнок, они обменялись фразой на Дарлоке, знаете какой? «Сообщи, что у нас есть сотня полуфабрикатов». Минуту Вячеслав лежал молча. Кей не мог понять, поверил он ему или нет, пока врач не спросил. «Так вы поэтому стали убивать детей?» Я решил начать с них. «Ребенок, работающий на Дарлок, опаснее взрослого. Ваша иммигрантская толпа уже не достигнет высоких постов, а ребенок будет рваться вверх. С поддержкой целый раз он сделает карьеру в армии, службе, планетных администрациях». «Вы говорите так, словно дети заранее виноваты?» «Конечно», — согласился Кей. «Знаете, вы хладнокровный человек». «Я судебный эксперт инсидиоса», — А роль полуфабриката играю с детства. Мне тоже не привыкать. Дежуривший на палубе высшее догарец долго наблюдал за беседующими мужчинами. Люк для контроля за пленными был устроен кое-как, просто дыра в полу коридора. От неудобной позы у дежурного затекло все тело. Когда мужчины стали хохотать, дежурный всадил каждому заряд из станера. Ему не нравилось слышать человеческий смех, который он уже долгие годы имитировал. С представителями службы на Валантисе у Каль проблем не возникло. Она отдала им слишком жирный кусок, пособников Дарлока, чтобы мелкие нарушения правил кого-либо интересовали. На матче считал, что Изабелла не права. Если Кертис-младший ускользнул от них, то стоило раскрутить шайку работорговцев. Это тоже сулило новые звания и немалые премии. Но Каль словно обезумела, и Луис оставил свои соображения при себе. Повинуясь приказам Изабеллы, кораблик совершил прыжок до гару. Здесь уже раскручивался тяжелый маховик службы, подминая под себя продажных чиновников и многочисленных пешек. Валантис Круизный регулярно сбрасывал в системе догара челноки с пассажирами. И порой те долетали к планете с дивной скоростью всего через месяц-полтора. Теперь служба вылавливала по всей империи людей, прошедших плен на Дарлыке. Не самое приятное занятие, но лет 20 назад такая операция уже проводилась. Каль посетила директора службы Дагара. её приняли вежливо, как ни странно, но Изабелла стала героиней дня. Выявив шпионскую сеть и устранившись от дележа наград, Каль вольно сработала на свою популярность. А вот разговор о преступниках, находившихся на челноке, не вызывал ничего, кроме недоумения. Попав в лапы Дарлаксиан, они уже были наказаны в полной мере. Каким бы образом дарлок не промывал мозги своим жертвам, от первоначальной личности оставались руины. Изабелла кивала, соглашаясь, и продолжала ждать возвращения похищенного челнока. Она готовилась к захвату дарлаксианских агентов, и даже невозмутимый тасан старался не попадаться ей на глаза. Их разбудили посреди ночи. догарцы поднимали пленников с пола и тащили по коридору, без лишней грубости и без малейшей снисходительности. Поток спотыкающихся, падающих друг другу под ноги людей – просочился по коридорам и сгрудился в огромном грузовом ангаре. Кея и Артура растащило толпой. Вячеслав ухитрился держаться рядом с Альтосом. Дагардцы редкой цепочкой окружили толпу, ожидая, пока откроется люк. «Сейчас увидим, прав ли ты был», — сказал врач, перекрывая детский плач и женские всхлипы. «Мне нравится твой стиль», — с трудом удерживая равновесие, — ответил Кей. Люк уполз в пол. Солнечный свет, ослепительный после корабельных ламп, ударил в глаза. Воздух иного мира, напоенный резким пряным ароматом, пьянил, как легкое вино. Искрящаяся стеклянистая масса, на которой стоял корабль, тянулась до горизонта. Несколько машин непривычных очертаний стояли поодаль. От них отделилась нескладная фигура, укутанная в просторный плащ. «Один ноль в твою пользу, Кей», — сказал врач, поежившись. Дарлоксианин медленно вошел в шлюз. Кей покосился на охранников, ожидая увидеть в их лицах хоть тень испуга, отвращения или почтительности. Но агенты Дарлока смотрели на вошедшего как равные. Почему-то это не понравилось Кею. Телосложением чужой походил на человека. Лишь плечи были слишком узкими, а сложенные на животе руки выгибались неестественно плавной дугой. Тонкие перчатки скрывали пальцы, а из-под капюшона можно было увидеть лишь поблескивающие глаза. наступила полная тишина Затихли даже дети суетящиеся в толпе в поисках родителей Люди империи негромко сказал дарралсианин Я приветствую вас в пространстве единения дарлока Чё-то ругательство послужило ответом, но существо вплоще обратило на это внимание. «Вам будет дан шанс приобщиться к идеям Дарлока», — продолжил вошедший. «Вы послушайте будущему галактике, будущему, где есть место и для людей. Биссе». Охранники толчками направили толпу к выходу мимо постранившейся фигуры в плаще. «Кей Овальд, подойдите ко мне». Темный провал капюшона повернулся к Кею. Тот остановился, позволив людям проходить дальше. Вячеслав, качнувшись, слегка толкнул его плечом, словно пожелал удачи. Они остались наедине. «Кей Овальд, вы лишили Дарла шестерых слуг». «Я был на своем пути». «Но вам не повезло». «Не повезло», — согласился Кей. «Под каким именем вознал Эсс-Антикри Чесси Афо?» «Кей Альтас?» «Хорошо». он прибудет для беседы но это не изменит твоей судьбы по виной жесту дарлоксианина кей вышел из корабля оглянулся на приземистый конус обычный карантинный крейсер пораженный проказой предательства дарлоксианин стоял в шлюзе разговаривая с офицером догарцем пленных погрузили на открытую платформу парящую в воздухе охранников догарцев сменили дарлоксиане Платформа заскользила над стеклянным полем к медленно вырастающим в отдалении зданиям. Крошечное белое солнце жарило в полную силу, и встречный ветер не приносил облегчения. Кей отыскал в толпе Артура и стал сзади, позволив мальчишке опереться на него. «Мы умрем?» — спросил Артур. «Мы исчезнем как свободные личности», — ответил Кей. «Это еще хуже Арти. Даже Атан не поможет». У нейронной сети не будет повода активироваться. Артур подумал и сказал, значит, никаких шансов? Один из миллиона. Кей не стал его щадить. То, чего я ждал. И Артур ван Кертис улыбнулся.